Пост-эпилог. Аркад. Август 2065 Прошло две недели после того, как Аркад отправил Дивонского в прошлое, и стало лучше. Настроение было отличным. Больше не приходилось после пробуждения сидеть в кровати несколько минут и уговаривать себя с нее встать и хотя бы пойти умыться. Мир словно улыбался Ли. Сегодня утром Аркад проверял старую еще времен пентестинга КАИСы рабочую почту. В ворохе отчетов по дефектам системы он выцепил один. Исправлен инцидент каис 37746 Ошибка интеграции модуля метеонаблюдения и реестра физлиц. Описание. При запросах данных от модуля метеонаблюдения к реестру физлиц не подгружаются сведения о сотрудниках бюро и жителях обителей. Статус «Исправлено», «Протестировано», «Внедрено». Дата исправления — 25.08.2065. Аркад Ли сообразил, что эта ошибка системы могла стать причиной битых записей о демонах, которые он видел, когда начинал свое исследование. Он нацепил нейро-юнита, открыл свой скрипт в трехнедельной давности и запустил его. Через полминуты перед ним возник обновленный список. Ошибки загрузки исчезли.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 Карпов Матвей Максимович. Родился 17 июля 2010 года в 4.13. 6. Дивонский Платон Александрович. Родился 1 октября 2012 года в 14.36. 7. Ли Аркад Адильевич. Родился 29 марта 2014 года в 22.58. Пока Аркад соображал, что делать с новыми водными, в дверь зазвонили. Каиса вывела в нейроюнит юнит изображение с камеры у входа. У дверей таунхауса Ли стоял мужчина лет 30, в полицейском кителе старого образца с тремя звездочками на погонах. Его лицо было серым и покрыто не то угрями, не то ожогами, глаза прятались под черными очками. Правое предплечье у полицейского отсутствовало. Его обрубок с наверченным на него странным механизмом гость держал в левой руке и настойчиво тыкал посиневшими пальцами обрубка в дверной звонок. Аркад Ли узнал посетителя.